Шарль де Голь. Спаситель Франции. С его именем неразрывно связана вся новейшая история Франции. Он дважды в самое тяжелое для страны время принимал на себя ответственность за ее будущее и дважды добровольно отказывался от власти, оставляя страну процветающей. Он был полон противоречий и недостатков, но обладал одним бесспорным достоинством – превыше всего генерал де Голь ставил благо своей страны. Шарль де Голь принадлежал к старинному роду, ведущему свое происхождение из Нормандии и Бургундии. Как считается, приставка «де» в фамилии была не традиционной для Франции частицей дворянских имен, а фламандским артиклем, однако дворянство де Голей насчитывало не одно поколение. Де голли издревле служили королю и Франции, один из них участвовал еще в походе Жанны Д'Арк, и даже тогда, когда французская монархия перестала существовать, они оставались, по выражению генерала де Голя,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 Он впервые познакомил меня с ее историей. Моя мать питала к родине чувство беспредельной любви, которое можно сравнить лишь с ее набожностью. Мои три брата, сестра, я сам, все мы гордились своей родиной. Эта гордость, которой примешивалось чувство тревоги за ее судьбу, была нашей второй натурой. С детства детям прививали любовь к истории, литературе и природе родной страны, знакомили их с достопримечательностями, биографиями выдающихся людей, и трудами отцов церкви. Сыновьям внушали, что они – потомки славного рода, представители великого сословия, которое испокон веков служит во славу Отечества, нации и религии. Юный Шарль был столь впечатлен мыслями о собственном великом происхождении, что искренне верил в свое великое предназначение. Я считал, что смысл жизни состоит в том, чтобы свершить во имя Франции выдающийся подвиг –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 как может показаться на первый взгляд. Учеба в Сен-Сири на первых порах разочаровала его. Бесконечная муштра и необходимость постоянно бездумно слушаться приказов угнетала Шарля, который был убежден, что подобное обучение годится лишь для рядовых. Полководцы должны учиться подчинять, а не подчиняться. Однокашники справедливо считали Деголя заносчивым. И за высокий рост, худобу и постоянно задранный длинный нос прозвали его «длинной спаржей».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 и ради этой цели был готов трудиться день и ночь. В Сен-Сири он много занимался самообразованием, а когда в вот 1912 году окончил училище, начал внимательно изучать армейские порядки изнутри, подмечая любые недостатки системы. Лейтенант Деголь был зачислен в расквартированной в Аррасе 33-й пехотный полк под командованием полковника Анри Филиппа Питена, одного из талантливейших французских военачальников того времени.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 В 1921 году он вернулся во Францию и неожиданно для самого себя влюбился. Его избранницей стала юная красавица Ивон вандру, дочь богатого кондитера. Для нее этот роман тоже стал неожиданностью. Еще недавно она заявляла, что никогда не выйдет замуж за военного, однако очень быстро забыла о своем зароке. Уже 7 апреля 1921 года Шарль и Ивон обвенчались выбор оказался удачным. Ивон стала верной соратницей Деголя, поддерживая его во всех начинаниях и обеспечивая ему понимание, любовь и надежный тыл. У них родилось трое детей. Сын Филипп, названный в честь генерала Питена, появился на свет 28 декабря 1921 года. Дочь Элизабет родилась 15 мая 1924 года. Младшая, любимая дочь Анна, родилась 1 января 1928 года. У девочки был синдром Дауна и прожила она всего 20 лет. В ее памяти генерал Деголь посвящал много сил благотворительным фондам, занимавшимся детьми с подобными заболеваниями. Вернувшемуся из плена Деголю предложили занять место преподавателя в Сен-Сири, однако он сам мечтал попасть в высшую военную школу. Заведение по подготовке высшего офицерского состава, аналогичной Академии Генерального штаба, куда и был зачислен осенью 1922 года. С 1925 года Деголь служил в канцелярии генерала Питена, своего бывшего командира, ставшего после Первой мировой войны одним из авторитетнейших военных в Европе, а затем в штабах в разных местах.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 и многие другие вопросы, не всегда напрямую связанные с военным делом и еще реже отражающие взгляды, присущие армейскому большинству. деголя обо всем имел свое мнение. Он считал, что армия даже во время войны должна подчиняться гражданской власти, что будущее – за профессиональной армией, что самым прогрессивным оружием являются танки. Последняя точка зрения шла вразрез со стратегией Генерального штаба, полагавшегося на пехоту и оборонительные укрепления типа линии Мажино, Писатель Филипп Баррес в книге Голе, рассказывая о своей беседе с Рибентропом в конце 1934 года, приводит такой диалог. Что касается линии Мажино, откровенничал гитлеровский дипломат, то мы прорвем ее с помощью танков. Наш специалист, генерал Гудериан, подтверждает это. Я знаю, что такого же мнения придерживается ваш лучший технический специалист. Кто наш лучший специалист? спросил Баррес и услышал в ответ. Голь! Полковник Голь! Это верно, что он так мало известен у вас? Деголь всеми силами старался добиться от генштаба создания танковых войск, однако все его попытки закончились неудачей. Даже когда его предложениями заинтересовался Пол Рейно, будущий премьер-министр, и на их основе создал законопроект о реформе армии, то национальное собрание отклонило его как бесполезный, нежелательный и противоречащий логике и истории. В 1937 году Деголь все же получил звание полковника и танковый полк в городе Меце, а с началом Второй мировой войны под его командование перешли танковые подразделения 5 армии, действовавшей в Альзасе. «На мою долю выпало играть роль в ужасной мистификации», — писал он по этому поводу. «Несколько десятков легких танков, которыми я командую, — это всего лишь пылинка. Мы проиграем войну самым жалким образом, если не будем действовать».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 Он вылетел в Лондон, где договаривался с английским премьер-министром Черчиллем об организации эвакуации французского правительства, и там узнал, что Питен ведет переговоры о капитуляции. Это был самый черный час в жизни генерала Деголя, и он стал его звездным часом. 18 июня 1940 года, писал он в мемуарах, отвечая на призыв своей родины, лишенный какой-либо другой помощи для спасения своей души и чести, Деголь, один никому не известный, должен был взять на себя ответственность за Францию. В 8 часов вечера он выступил по английскому радио, призывая всех французов не сдаваться и сплотиться вокруг него ради свободы Франции. Действительно ли сказано последнее слово? Должны ли мы отказаться от всякой надежды? Окончательно ли наше поражение? Нет. Я, генерал Деголь...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 Согласно подписанным соглашениям, она была разделена на две части – оккупированную и неоккупированную зоны. Последняя, занимавший юг и восток Франции, управляла правительство Питена, называвшееся по месту нахождения в курортном городке правительством Виши. На следующий день Англия официально разорвала дипломатические отношения с вишистами и признала главой свободных французов Деголя. Такие действия не могли понравиться капитулировавшему правительству Питена.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 а особые агенты наладили связи с французским сопротивлением и коммунистами, ведущими борьбу на оккупированной территории, снабжая их деньгами и вооружением, в результате чего в 1943 году Национальный комитет сопротивления признал Деголя как главу страны. Сражающаяся Франция была признана СССР и США.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 который не мог простить Великобритании веков соперничества и ее нынешнего относительно благополучного положения, чем британские дипломаты, что скрывать, не раз пытались воспользоваться. Деголь мог быть самонадеянным, авторитарным, заносчивым и даже несносным. Он менял свои убеждения и лавировал среди врагов и союзников, словно не видел между ними никакой разницы. Ненавидя коммунизм, он дружил со Сталином, недолюбливая англичан, сотрудничал с Черчиллем,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 В июне 1943 года Деголя удалось стать сопредседателем наряду с Жиро, созданного в Алжире, французского комитета национального освобождения, а уже через несколько месяцев безболезненно удалить Жиро от власти. Когда союзники готовили высадку в Нормандии, Деголя снова попытались отстранить от участия в большой политике, но тот во всеуслышание заявил, что не позволит подчинить правительство Франции, то есть ФКНО, американскому командованию.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 Суд признал генерала Питена виновным в государственной измене и военных преступлениях и приговорил к расстрелу, общественному бесчестью и конфискации имущества. Однако генерал Деголь из уважения к преклонным годам Питена и в память о службе под его началом помиловал его, заменив расстрел пожизненным заключениям. С августа 1944 года Деголь возглавил Совет министров Франции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 Для самой Франции, как и для почти всех европейских стран, послевоенные годы были очень тяжелыми. Разрушенная экономика, безработица и политический разброд требовали от правительства немедленных решительных действий, и Деголь действовал молниеносно. Были национализированы крупнейшие предприятия – шахты, авиазаводы и автомобильный концерн «Рено», проведены социальные и экономические реформы. Во внутренней политике он провозгласил лозунг «Порядок, закон, справедливость». Однако порядок в политической жизни страны так и не удалось навести. Выборы в учредительное собрание, проведенное в ноябре 1945 года, не дали преимущества ни одной партии. Простое большинство получили коммунисты, проект Конституции неоднократно отклонялся, любые законопроекты оспаривались и проваливались. Деголь видел будущее Франции за президентской республикой, но депутаты собрания ратовали за сильный многопартийный парламент.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 Вместе с семьей Деголь удалился в семейное поместье в городке коломбеле дес эглис расположенном в Шампании в 300 километрах от Парижа, и засел за создание мемуаров. Свое положение он сравнивал с заключением Наполеона на острове Эльба, и как Наполеон не собирался сидеть сложа руки без надежды на возвращение. В апреле 1947 года он вместе с Жаком Сустелем, Мишелем Дебре и другими соратниками создал партию Объединения Французского народа, сокращенно РПФ, эмблемой которого стал Латаринский крест. РПФ планировала установить во Франции однопартийную систему, однако на выборах 1951 года не получила абсолютного большинства в парламенте, позволившего бы ему добиться намеченной цели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 были опубликованы с 1954 по 1959 год и пользовались огромной популярностью. Могло показаться, что он считал свою карьеру законченной, и многие из его окружения были уверены в том, что генерал де Деголь больше никогда не вернется в большую политику. В 1954 году Франция потеряла Индокитай. Воспользовавшись случаем, националистическое движение в тогдашней французской колонии Алжире, называвшееся Фронтом национального освобождения, развязало войну. Они требовали независимости Алжира и полного вывода французской администрации и готовы были добиваться этого с оружием в руках. Поначалу действия были велотекущими, у ФНО не хватало вооружений и людей, а французские власти во главе с Жаком Сустелем считали происходящее просто серией локальных конфликтов.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 Позднее Деголь писал, Многие руководители режима осознавали, что проблема требует кардинального решения, но принять жесткие решения, которых требовала эта проблема, снести все препятствия на пути их осуществления, было выше сил неустойчивых правительств. Режим ограничивался тем, что с помощью солдат, вооружений и денег поддерживал борьбу, свирепствующую по всей территории Алжира и вдоль границ. Материально это стоило очень дорого, ибо приходилось держать там вооруженные силы общей численностью 500 тысяч человек. Это обходилось дорого и с точки зрения внешнеполитической, ибо весь мир осуждал безысходную драму. Что же касалось, наконец, авторитета государства, это было буквально разрушительно. Франция разделилась на надвое. Одни, считавшие Алжир неотъемлемой частью митрополии, рассматривали происходящее там как мятеж и угрозу территориальной целостности страны.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 1 июня 1958 года Национальное собрание утвердило Деголя в должности, вручив ему чрезвычайные полномочия для пересмотра Конституции. Уже в сентябре был принят новый основной закон, ограничивавший полномочия парламента и утверждавший сильную власть президента. Четвертая республика пала. На выборах 21 декабря 1958 года 75% выборщиков отдали голоса за президента Деголя.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 Недовольные политикой Деголя ультраправые начали на него настоящую охоту. По подсчетам историков всего, генерал пережил более двух десятков покушений, но ни в одном не получил серьезных повреждений, что лишний раз укрепило Деголя в его мнении о себе как об избранном богом для спасения страны. Причем генерал не отличался ни мстительностью, ни особой жестокостью. Так, после покушения в августе 1962 года,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 У Деголя сформировалась под впечатлением анекдота, рассказанного ему когда-то министром финансов. На аукционе продается картина Рафаэля. Араб предлагает нефть, русские золото, а американец выкладывает пачку 100-долларовых банкнот и покупает Рафаэля за 10 тысяч долларов. В итоге американец получил Рафаэля за 3 доллара, потому как стоимость бумаги за одну 100-долларовую банкноту – 3 цента. Когда президенту Джонсону доложили, что в гавани Нью-Йорка стоит французский корабль, груженный долларовыми бумажками, а в аэропорту приземлился самолет с таким же грузом, его чуть не хватил удар. Он пытался пообещать Деголю крупные неприятности, а тот взамен пригрозил, что выведет с территории Франции все базы НАТО. Джонсону пришлось согласиться и выплатить Деголю более 3000 тонн золота.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 На выборах он получил лишь небольшое преимущество над Франсуами Тераном, представлявшим широкий блок оппозиции, однако никаких выводов из этого Деголь не сделал. Экономический кризис 1967 года еще сильнее пошатнул его позиции, а майские события 1968 года окончательно подорвали его влияние. Все началось с того, что после студенческих беспорядков был закрыт университет в Нантере,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 «Прошла грандиозная демонстрация. Люди несли плакаты. 13.05.58, 13.05.68. Пора уходить, Шарль. 10 лет. Этого достаточно. Деголя в архив. Прощай, Деголь». Страну парализовала бессрочная забастовка. В этот раз Деголе удалось навести порядок.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 Относительно результатов у него не было никаких иллюзий. Референдум он проиграл. 28 апреля Деголь по телефону передал премьер-министру Марису Кув де марвилю «Я прекращаю выполнение обязанностей президента республики. Это решение вступает в силу сегодня, в полдень». Выйдя в отставку, Деголь впервые за много лет посвящал время только себе и семье.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 Он так и не успел их дописать. 10 ноября 1970 года, за две недели до своего 80-летия, генерал де Голь скончался от разрыва аорты. Сообщая нации о смерти генерала Жорж Помпиду, его преемник сказал ⁇ Генерал де Голь скончался, Франция овдовела ⁇ Согласно завещанию, де Голь был похоронен на кладбище Коломбеле де Заглиз